«Говорите», — сказал Оп, «расскажите все, как было», — Кэрол кивнула. Это длилось одно мгновение, и сразу исчезло, но тогда я не сомневалась, что действительно видела его. Был ясный солнечный день, и на артефакт падал солнечный луч. Вероятно, никому прежде не случалось видеть артефакт в тот момент, когда солнечный свет падал на него именно под таким углом, не знаю» разгадка возможно кроется именно в этом но как бы то ни было у меня создалось впечатление что я вижу что-то внутри артефакта а точнее сказать не внутри казалось словно артефакт был чем-то что сложили и спрессовали в брусок но заметить это удалось только при определенном освещении я как будто различила глаз и в тот момент я почувствовала что он живой и смотрит на меня и но как же так воскликнул об артефакт похож на камень на слиток металла странный металл возразил максвел металл который ничто не берет который э, но ну не забывайте что мне могло просто почудиться напомнила кэрол правда мы уже никогда не узнаем сказал максвел колесник завтра утром заберет артефакт и купит на него хрустальную планету докончил лоб и «По-моему, мы зря сидим здесь, сложа руки. Эх, если бы мы не упустили Шекспира!» «Ничего хорошего из этого не вышло бы», — отрезал Максвелл. «И вообще, похищение Шекспира...» «Мы его не похищали», — оскорбил Сёб. «Он пошёл с нами по доброй воле, можно даже сказать, с радостью. Он только о том и думал, как бы избавиться от сопровождающего, которого к нему приставили временщики. И вообще, инициатором был он». А мы только немножко поспособствовали Хорошенько стукнув сопровождающего по голове Да никогда в жизни Все было чинно и благородно Мы просто отвлекли его внимание С помощью небольшого э -э -э -э дивертисмента, так сказать Ну ладно, перебил Максвелл В таком случае план был дурацкий Тут речь идет о слишком больших деньгах «Вы могли бы похитить хоть дюжину Шекспиров, но Харлоу все равно продал бы артефакт». «Неужели мы ничего не можем сделать?» — вздохнула кэрл «Например, стащить Арнольда с постели?» «Арнольд мог бы спасти артефакт, только возместив Харлоу сумму, которую он получил от колесника. Вы способны представить себе это?» «Нет, не способны», — отозвался Опа, взяв банку, опрокинул остатки ее содержимого в рот. Потом он направился к своему тайнику, вытащил очередную полную банку, неуклюже отвинтил крышку и протянул Кэрол. «Устроимся же поудобнее и налижимся как следует. Завтра утром явятся репортеры, и мне нужно набраться сил, чтобы повышвыривать их отсюда». «Погоди», — остановил его Максвел. — «у меня наклевывается идея». Кэрол и Оп в молчании ждали, чтобы идея проклюнулась. «Аппарат-переводчик!» — воскликнул Максвелл. «Тот, с помощью которого я читал на хрустальной планете металлические листы, я нашел его у себя в чемодане». «Ну и что?» — спросил Об. «Что, если артефакт просто содержит какие-то записи?» «Но Кэрол говорит...» «Я знаю, что говорит Кэрол, но она же не уверена. Ей только кажется, что она видела смотрящий на нее глаз, а это маловероятно». «Правильно», — сказала кэрл. «Поручаться я не могу, а в словах Пита есть своя логика. Если он прав, эти записи должны быть очень важными и подробными. Может быть, они дают ключ к целому миру неведомых знаний Вдруг хрустальная планета оставила артефакт на Земле, рассчитывая, что никто не станет искать его здесь, что-то вроде тайного архива?» «Пусть даже так, — перебелоб. Но что это дает нам? Музей заперт, и Харлоу не станет открывать его для нас». «Это я могу устроить», — заявила Кэрл. «Я позвоню сторожу и скажу, что мне необходимо поработать там, или что мне надо забрать оттуда материал. У меня есть разрешение работать в музее в любое время». «И вы вылетите с работы», — заметил Лоб. Кэрл пожала плечами. «Найду что-нибудь другое. Зато если нам удастся». «Но какой смысл?» – спросил Максвелл. «Один шанс на миллион или даже меньше, по правде говоря. Мне очень хотелось бы проверить, но...» «А если окажется, что это и в самом деле что-то очень важное?» – сказал Кэрол. «Тогда мы могли бы пойти к Шарпу, объяснить ему, и, возможно...» «Не думаю», – ответил максвел «Вряд ли нам удастся обнаружить что-то настолько важное, чтобы Харлоу вернул такие деньги...» но во всяком случае не будем терять зря время на обсуждение предложения объявил об надо действовать Максвел посмотрел на кэрл по моему он прав пит сказала она по моему рискнуть стоит Оп взял со стола банку с самогоном и тщательно завинтил крышку